глава четвертая. геннадий она с ума сошла на ночь глядя с ребенком в мороз через полдеревни пешком сдержал взметнувшееся раздражение схватил ее за локоть и поволок на кухню она вопреки моим ожиданиям не сопротивлялась лишь настороженно смотрела на меня да кажется я в порыве энтузиазма ее совсем напугал кира присядьте пожалуйста попросил напряженным голосом она послушно села не спуская с меня глаз. Чтобы исключить боязнь физического давления, выдвинул табурет и сел рядом. «Вы меня боитесь?» Девушка удивленно вскинула брови и задумалась. «Не совсем. Нет.» Наконец выдавила она из себя. «Вы хоть и ненормальный, но не опасный». Я сдержал смешок. «Дожил. Меня теперь ненормальным считают». «Хорошо», — продолжил спокойным голосом. «Вы меня хотя бы не боитесь». — обозначил Константу. — Тогда чего вы так испугались, что решили бежать из дома с маленьким ребенком в мороз? Она как-то сникла и глаза отвела, и покраснела. Мне становилось все любопытнее получить ответ на вопрос, глядя на такую реакцию. — Я не хочу, чтобы вы тратили на нас деньги. Она упрямо сверлила поверхность стола. — Я не приму от вас материальную помощь. И я вновь подавил свои эмоции, пытавшиеся захлестнуть с головой. Девушка напугана и подавлена. Необходимо действовать осторожно. «Хорошо», — кивнул. «Я больше не буду тратить на вас деньги. Но то, что уже потрачено, вам придется принять». Осторожно надавил. «Не выкидывать же это все. Тем более, что это будет проблематично. Я выбросил все чеки». Соврал, не моргнув глазом. «Как?» Она в ужасе на меня посмотрела. «Но ведь это же... это совсем... нельзя так!» — наконец решила она. — Нужно попробовать, ведь и без чеков могут принять. — Кира, — я подавил порыв взять ее за руки, — не оценит, хотя это повысило бы процент доверия. — Не волнуйтесь так, ведь ничего страшного не произошло, все живы и здоровы, — напомнил себе, что голос должен быть тихим и ровным. Одна неверная интонация, и она сбежит. И я пока сам до конца не понимал, почему так важно, чтобы они с дочерью остались здесь, — кроме сохранения их безопасности, конечно. «Если бы эти все вещи оказались в доме до того, как вы приехали, вы бы так волновались?» «Что?» – опешила она. «Вы понимаете, что вы потратили уйму денег на незнакомого человека?» – не поддалась она на уговоры. «Это ненормально». «Это нормально. Я давно хотела обставить ту комнату», – кивнул на дверь. «Вы дали мне хороший повод сделать это». Пришлось применить словесную эквилибристику. «Я не столько для вас делаю это, сколько для себя». «А вещи?» – прищурилась девушка. «Вещи я купил для вас», – сознался. «И обратно не приму», – по-детски выпятил подбородок. Кира задумалась ненадолго, минут на пять. «Я отдам вам деньги за все, и вы живете в доме бесплатно», – наконец согласилась она. И «Я понял, что решение она не поменяет». В моем случае лучше сейчас согласиться, а потом действовать по ситуации. От необходимости отвечать меня спас звук подъехавшей машины. Мебель привезли на обычной тентованной газели. Два высоких парня выгрузили коробки и потащили в дом. Там грудной ребенок спит, сообщил перед тем, как открыть дверь. Парни приняли это к сведению и действительно шумели лишь по необходимости. Даже сборку проводили не шуруповертом, а отвертками. Справились быстро, часа за полтора. Дольше всех провозились с детской кроваткой. Когда сборщики мебели уехали, я все протер, заправил кровати и покосился на груду вещей, сложенных в угол. Понял, что сегодня ничего разобрать не успею, и вообще этим всем лучше кире заняться. Девушка сидела на диване и прижимала к себе спящего ребенка. Сама она сонно моргала, борясь со сном изо всех сил. «Можете идти в комнату, там все готово», — сообщил шепотом. Кира слегка заторможенно кивнула и поднялась. Я помог перенести ее сумку и вернулся в комнату с диваном. Что-то я устал сегодня. Старость не радость. Вытащил из дивана подушку с пледом, не став его раскладывать, и не раздеваясь, завалился сверху. Все, спать. Проснулся от громкого лая собаки. Взглянул на часы. Семь утра. И кому не спится в такую рань? Предположения были, но для того, чтобы их проверить, пришлось встать. Марья, чего тебе не спится с утра пораньше? Я в куртке и тапочках стоял на крыльце. И это вместо приветствия, заворчала Догилева, отмахиваясь от пульки, которая не пускала ее к дому. Я засмеялся, нащупал в кармане сигареты и закурил. Знаю, что привычка вредная, но пока ничего с ней поделать не могу. Со вчерашнего дня не курил. Поперхнулся от пришедшей мысли и закашлялся. Ведь вечером я даже не вспомнила о сигаретах. С сомнением посмотрел на тлеющий огонек. Может быть, стоит попробовать бросить? Чего такой смурной? Машка, наконец, убедила собаку в своей благонадежности, подошла ко мне и выхватила сигарету из рук. С наслаждением затянулась, длинно выдохнула и выбросила в сугроб. Выспался, криво улыбнулся. «М, -м, -м, -м, м Машка внимательно меня осмотрела. А вот ты чего, чуть свет пришла? спросил не церемонясь. Я знал, чего она от меня бы хотела, но дать ей этого не мог. Ей целый мужчина нужен, а не осколки от него. Венька позвонил. Она поковыряла снег носком сапога. Сказал, чтобы к тебе ни за что не ходила. Не знаешь почему? Почему тогда пришла? Тебе же сказали не ходить, — спросил, поеживаясь от холода. Температура сегодня совсем упала. — Потому и пришла. «Ну — Но и где моя соперница? Красивая хоть? В голосе Машки слышалась ирония и печаль одновременно. «Маш — Маш, — посерьезнел я, боясь, что она сейчас бежит в дом и напугает Киру. — Чего ты хочешь? Она вздохнула и обвела округу взглядом. «Тебя...» — Тебя повернулась ко мне. Я скривился, отчего она невесело хихикнула. — Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Ты была бы хорошим другом, замечательной коллегой. — Но в любовнице не гожусь, — констатировала она понятливо. — Эх, придется кого-то другого мной осчастливить. Она явно была расстроена, но хорошо держалась. Впрочем, как и всегда. — На чай пригласишь? Познакомлюсь хоть. Я посверлил ее подозрительным взглядом, но все-таки кивнул. Лучше сейчас решить все вопросы, чем потом по граблям ходить. Кира была на кухне, где перебирала травы, часть которых закладывала в заварочный чайник. Интересно, ей сегодня хоть немного удалось поспать, или это только я выспался? Вновь с удивлением осознал, что спал без привычных кошмаров. — Разговаривай тише, — шепнул Марья. — Кира, это Марья Догилева. — Маш, это Кира Топтыгина, — представил я их друг другу. Девушка так и замерла с травками в руках. «Здравствуйте», — четко выговорила она, разглядывая Машу своими серыми глазами. «Занятно», — протянула Машка, но прервалась, напоровшись на мой взгляд. «В смысле? Утро-то какое доброе!» — загласила она, не вняв моему предупреждению не шуметь. За стеной тут же раздался детский плач, и Кира, побросав все, бросилась в комнату. «Сказал же тише!» вздохнул я. «Я так не играю, Гек!» Машка как-то притихла. Она развернулась на пятках и вышла из дома. Я бросился за ней. Нельзя оставлять человека в таком состоянии. «Маш!» — догнал ее у калитки. Она развернулась. Ее глаза как-то лихорадочно блестели. «Не надо, Корсаров, я хоть и дурочка, но не дура. Она тебе действительно больше подходит». «Больше никаких поползновений с моей стороны не будет. Счастливой вам семейной жизни!» Она вновь отвернулась. «У нас с ней нет ничего». Она хмыкнула и направилась к своей машине. «Будет. Тут даже и к Кулаеву ходить не нужно». Когда машина отъехала, ко мне подошла пулька и посмотрела на меня своими умными глазами. «Да знаю я, что неправильно все», принялся оправдываться еще и перед собакой, но вовремя спохватился — Идем, кормить тебя будем. пульки я купил специального корма, а потому завтракать ей сегодня придется именно им. Вечером нормальную еду приготовлю. После еды осмотрел ее лапу. Ничего не нашел. Что-то же должно быть не так. Через неделю в город ее свожу. Покажу специалистам. Кира сидела на кухне и вяло помешивала чай. — Извини, не подумал, что она так заорать может, — извинился за Машкино поведение. Девушка не сразу сообразила, о чем я говорю. «Она у вас очень красивая!» И улыбнулась. «Вам повезло!» Искренне порадовалась она за меня. «А у меня брови в волосах потерялись. Марья — сотрудница компании, где я работаю, а также двоюродная сестра директоров. У нас с ней нет никаких отношений, кроме дружеских!» Вновь принялся оправдываться. «Да что за утро сегодня такое?» Кира удивленно открыла рот, а потом быстро-быстро покраснела. Простите, она уткнулась в чашку с чаем. Остановил себя, чтобы больше ничего не сказать, и принялся организовывать себе кофе. «Дарина дала вам сегодня поспать?» Спросил, чтобы сменить тему, но и самочувствие заодно выяснить. «Да», — она кивнула, Всего три раза проснулась, да и засыпала быстро». Я нахмурился. «Обычно она просыпается чаще?» Кира беспечно пожала плечом. — Бывает и пять раз, а бывает и один раз, но потом всю ночь не спит. Сегодня терпимо. Я головой покачал. И ведь это изо дня в день, без выходных и перерывов. — Вам нужно тогда еще поспать, — доверительно сообщил ей. Она отмахнулась. — Сегодня баню истопить нужно. Ребенка в баню до полугода нужно сносить и отварами обмыть, — оповестила она меня. Я даже кофе разлил. — Это что, ритуал какой-то? «Нет!» – она негромко засмеялась. «Иммунитет поднимется, и ребенок меньше болеть будет. Деревенские дети поэтому и болеют меньше, что в баню ходят». Я сделал вид, что поверил. Сам я баню топил раз в месяц, и мне хватало. Хотя вон Лика с Надеждой и Татьяной регулярно к Анне Николаевне в баню ходят. Но мне кажется, они там больше болтают, чем моются. Когда я допивал кофе, зазвонил телефон. Виталий Догилев. — Что ж вам с утра в воскресенье не спится-то? — тихо пожаловался я в трубку. — Надьку, небось, позже будешь. — Не ворчи. Машка уже сказала, что ты не спишь. Догилев был собран. Мартынов звонил. — Завтра мы поедем подписывать бумаги. Тебе нужно сегодня все подготовить. Анжелика уже в контору уехала. Я тяжело вздохнул. — Сейчас подъеду. Соберусь только. Убрал телефон в карман и посмотрел на Киру. «Дрова находится в бане. Я приеду в обед и наношу воду». Я дождался кивка и отправился сначала в душ, потом переоделся и отправился в офис. Анжелика уже была там. «Привет, мать!» – поздоровался. «И тебе!» – она даже не оторвалась от монитора компьютера. Дюха из кабинета напротив кивнул и тоже защелкал мышкой. «От меня какая помощь нужна?» – спросил рыжую подругу. «Подготовь дополнительные проекты». Прямо чувствую, что понадобится, и включив запасной вид договора. Анжелика была погружена в процесс, поэтому не стал ее отвлекать. В моем кабинете было тихо и спокойно. Сбросил верхнюю одежду и сел работать. Через час ко мне заглянул Толик Гарин. «Ну как, подготовил?» Я покачал головой. «Пятнадцать минут, да еще? Последняя планировка не встает в норму. Дерево мешается. Придется убирать». Я возился с макетом. Толик немного помялся на пороге и зашел. — Ко мне утром Машка заходила, — вдруг сказал он. Плакала. Я тяжело вздохнул и посмотрел на него. — Мне жаль. — А что я мог еще сказать? — Так я ж ничего и не говорю. Она сказала, что ты с женщиной живешь. — Живу, — коротко ответил и вернулся к макету. Толик еще немного посидел, но, не добившись от меня ничего конкретного, ушел. А зато еще через час приковыляла лика с кипой бумаг. Я все. У тебя как? Она плюхнула мне это все на стол, уселась на стул и погладила живот. Я показал на четыре папки и планшет, куда загнал необходимую информацию. Отлично. Сейчас Андрей все подготовит и приложит флешку с чипом. Ага. Я потянулся в кресле. Анжелика подозрительно на меня посмотрела. — Гек, ты сегодня какой-то... У тебя все хорошо? — обеспокоенно спросила она. — Да. А что? Толик нажаловался. Мыкнул. Лика взгляд не отвела, но я понял, что она все знает. Нет, наде Настя позвонила, которая химиком в школе работает. Они вместе с Кирой в автобусе ехали. А зная тебя, я решила, что ты ее никуда не отпустил. Тереза знала меня лучше всех. Не отпустил, согласился. У нее ребенок, сообщила она так, будто я сам этого не заметил. Я в курсе, кивнул, ожидая развязки разговора. Девочка, Я знал, к чему клонит подруга. «Анжел, они — не замена!» — резко ответил я, выпрямив спину. «Я не испытываю никаких чувств к ним, кроме желания защитить». Внутри взметнулось раздражение, и я знал, что Лика это увидела. Она вообще слишком много видела. «Машка сцену устроила?» — тихо спросила она. «Нет, она сразу ушла. Она вообще понимающая», — поделился. Анжелика кивнула. И мужчину ей надо с придурью, а не тебя. Бабнюра ей Хохрикова сосватать хочет, она улыбнулась. Я тоже. Колоритная получится парочка. Не дави на нее, Гек. Я опешил. На кого? На Киру, ответила подруга, вновь погладив живот. Я не давлю, соврал. Давишь, Гек, у тебя нутро такое. Ты всегда давишь. Даже на меня давил бы, если бы мог. Я не согласно фыркнул. «Кира — моя троюродная сестра», — неожиданно сказала она. «Что?» — не поверил я. «Что слышал? Сейчас расскажу историю, а ты про нее через пять минут активно забудешь», — кивнул. «Дед Киры хотел на бабнюре жениться, но там что-то неприятное произошло, то ли наклеветал кто, то ли еще чего, но брать в жены ему пришлось бабушкину сестру. Бабушка назло ему за моего деда замуж вышла, Дед Топтун жену в родах потерял, так один и доживал. Сначала дочь воспитывал, потом внучку. А бабнюра гордая, тоже после смерти деда никуда замуж не пошла. Но по-кровному Кира моя родственница, так что смотри, давить на нее, что на меня, себе дороже. Я немного помолчал, а потом громко расхохотался, до слез почти. В кабинет влетел Дюха, испуганно осмотрел жену и укоризненно на меня уставился. Но мне было все равно. Теперь я понял, в кого у Киры серые глаза и кого она мне так напоминает. Только волосы темные, да рост выше сантиметров на двадцать пять. Только сейчас начало доходить, что я влип во что-то интересное.